Отличие психизма от истинного ясновидения. 4 ноября 35. -го. Конечно, нельзя видение психиков называть ясновидением. Ибо много сознательной и бессознательной лжи в видениях недисциплинированных психиков. Область психики такая опасная и такая сложная, и таит в себе много неожиданностей для самоявленных адептов. Как сказано в учении, без высшего руководства нельзя безопасно погружаться в эту область. Разбираться в видениях может лишь ученик, находящийся под непосредственным наблюдением великого учителя. Чтобы правильно видеть и понимать, нужно научиться управлять низшим маносом и не допускать вторжения его. Есть много примеров видений, когда высший манос являл истину, но затронутая самость пробуждала низший аспект его, который, вторгаясь, не только вносил свои добавления, но искажал весь смысл явленной истины. Привожу вам страницу изучения. Дано духу огненному принимать тонкие энергии. Лишь огненное сознание может провести ток тонких энергий. Потому рекорды должны рассматриваться с большим распознаванием. Ведь человечество привыкло являть высшее на низменном плане, потому и облики владык приобрели такие формы извращения. Все человечество привыкло к мысли, что Высшее должно служить низшему, но не подумают, что только явление, понимания служения, дает право на явленное звено цепи. Так извращение понимания посланий дает те результаты, которые сорят пространство. Потому будем предостерегать всех против извращения и фальшивых рекордов. Но что же является медиум или преемник, отравленный империлом? Так нужно очищать в будущем нечестивые человеческие действия и уничтожать эти рекорды. Так в мире огненном лишь огненное сознание может быть истинным преемником посланий спросят, почему не останавливаем те лжеисточники, почему не выявляем тех, кто послание искажает. Отвечайте. Если бы насильственно останавливать течение, по которому человечество идет, то из уверства перешло бы во зверство. Так злая свободная воля течет, как лава, поглощающая в истории тех, кто ополчаются против блага. Ведь насильственное явление не может дать человечеству пути праведного, потому все тонкие энергии могут восприниматься лишь огненным сознанием. Так терпимость истинно — удел огненного сознания. Конечно, нужно очищать всюду те грязные наслоения, и удел огненного сознания есть очищение рекордов пространства. Среди накоплений страниц Писаний человеческих нужно будет отметить те пагубные рекорды, которые засорили мозг даже недурных людей. Так на пути к миру огненному нужно понять великое значение восприятия высших энергий и посланий тонких.